с чистого листа. В субботу, ближе к обеду, Павлов набрал номер Карины. «Привет, как настроение?» «Добрый день, Артем», — ответила женщина, явно обрадовавшись звонку адвоката. «Не поверишь, как раз сейчас вспоминала о тебе. Ты где сейчас?» «Проезжаю недалеко от твоего дома. Если хочешь, могу заскочить ненадолго». «Не возражаешь?» «Конечно, нет. Даже не спрашивай. Я всегда рада тебе. Только я на улице, в парке». Как поставишь машину, позвони, и я объясню, куда идти». Спустя несколько минут они неторопливо шли по аллее, усыпанной опавшими листьями. Недавно прошел легкий дождь, пахло осенью свежестью, оранжево-желтый ковер тихо шуршал под ногами. «Ты стал намного лучше выглядеть», — заметил Павлов. Карина тепло улыбнулась. «Спасибо. Надеюсь, ты меня не просто успокаиваешь». «Разве другие люди не обратили на это внимания?» Сестра тоже говорит, что я изменилась, особенно когда я снова стал ходить на работу. Слава богу, коллектив отличный, отплат хороший. Знаешь, как будто новая жизнь началась, Артём. Адвокат кивнул. У тебя действительно началась новая жизнь, подтвердил он. Кстати, насчёт оклада. Как ситуация с твоей ипотекой? Что с банком? Ой, ты меня опередил. Я только-только хотел тебе похвастаться. Всё разрешилось. Долг реструктуризировали. Мне составили новый график платежей, но самое главное прекратились эти звонки. Ко мне приходили из полиции по моему заявлению, взяли у меня объяснение. Надеюсь, этот кошмар больше не повторится. Карина, не думай об этом. Всё осталось в прошлом, уверенно сказал Павлов. Я верю в тебя. А ещё я начала делать куклы, вдруг сказала женщина, и её лицо засияло. Меня сестра научила. Она замечательные обереги делает. Никогда бы не подумала, что куклу можно сделать без помощи ниток и голок. Я слышал про это, кивнул Артём. Если я не ошибаюсь, для того чтобы оберег обладал большой силой, его нужно сделать для себя собственными руками. Ты не ошибаешься. Я хочу попробовать сделать себе такую куклу. Некоторое время они шли молча. Затем Артём произнёс: "Я вижу, что ты всё порываешься спросить меня, Как движется дело по Саше? Я прав? Карина подняла на адвоката посерьезневшее лицо. Ты прав, впрочем, как всегда. Я не хотел углубляться в подробности, потому скажу честно, мне пока нечем тебе похвастаться. Как нечем? тихо спросила Карина. Благодаря тебе возобновили проверку. Мне звонили из следственного отдела, я уже ходила для дачи дополнительных объяснений. Уже за это я тебе благодарна, Артём. Давай пока оставим слово благодарности, ответил Павлов. До тех пор, пока не будет конкретных результатов. Ещё, я не хочу разрушать твои надежды, но скажу честно, я бы не стал делать ставку на наследство. Скажем так, это параллельная линия нашего расследования, но она не ключевая. Основной упор я делаю на другое. На что? напряжённо спросила Карина. Или это военная тайна? Я не могу тебе раскрыть деталей. Прости, мне их сказал адвокат. В общих чертах ситуация такова, что Саша состояла в неком виртуальном сообществе. Туда пускали не каждого, лишь после определённой проверки и психологической обработки потенциального участника. И у меня нет сомнений, что эта группа и есть причина трагедии, которая произошла с твоей дочкой. Она удалила всю информацию со своего ноутбука. Поэтому приходится работать с теми сведениями, что удалось восстановить. Теперь уже ясно, что с твоей дочерью кто-то вёл переписку, и, по всей видимости, этот кто-то снабжал твою дочь информацией суицидального характера. Мне следовало бы догадаться об этом, проговорила Карина, вздохнув. Она так много времени проводила в сети. Более того, уверен, что этот кто-то был явно не тот, за кого себя выдавал. продолжал адвокат: "Понимаешь, в виртуальном пространстве волку очень легко прикрыть совечьей шкурой. Подростки наивны и доверчивы и открывают свои сокровенные тайны любому встречному, кто изобразит мнимое сочувствие и готовность выслушать их проблемы. К сожалению, конечная цель у этих друзей совсем иная. В этом я уверена на все 100". "Но зачем?" с болью в голосе воскликнула Карина. Боже, зачем кому-то понадобилось доводить до самоубийства ребёнка? Это что, какая-то садистская игра или это тайные спецслужбы, которые поставили себе цель погубить наших детей? Это я и хочу выяснить. Помолчав, Карина произнесла: "Когда у меня выдалось свободное время, я залезла в интернет, хотела подробнее узнать об особенностях подросткового суицида. Оказывается, то, что произошло с моей Сашей, не единичный случай". На одном родительском форуме одна женщина рассказала свою историю. Её сын пошёл в школу. Всё шло как обычно, хотя сверстники заметили, что он словно сам не свой. Это они потом на допросах объясняли. А затем вдруг этот парень получил по телефону какое-то сообщение и отпросившись в туалет, сумел покинуть школу, оставив там рюкзак и куртку, а через час его нашли под окнами шестнадцатиэтажного дома. Он разбился насмерть. А когда уже позже несчастная мать поднялась на крышу этого дома, то на стенке последнего этажа она увидела нарисованного кита. "Я знаю, о каком форуме ты говоришь", неожиданно сказал Артём. "У меня тоже было время провести определённый мониторинг, и уж так совпало, что я тоже читал ту печальную историю. Кстати, под китом, который был изображён на стене, была надпись. Она гласила: Он плывёт наверх. Кристина пристально посмотрела на Артёма. Обещай, что не будешь подвергать себя опасности, я не прощу себе, если из-за меня с тобой что-то случится. Их взгляды встретились. Обещаю, промолвил Артём. А ты обещай, что сделаешь себе куклу-оберег, как хотела. Идёт? Он хотел добавить, что лучшее средство это не обереги и талисманы, а настоящая искренняя молитва. А лучшее место для восстановления и реабилитации израненной души это храм Божий. И он, Артём Павлов, это не только понимал, но и испытал на себе не раз. Но Карина была ещё не готова, он мог её напугать, а она могла ещё больше замкнуться. Пусть идёт как идёт. В конце концов, Бог найдёт к ней дорожку и направит на правильный путь. Карина словно услышала его мысли и улыбнулась. Идёт. Да, кстати, — Недавно встретила соседа. Это он тогда встретил Сашу. Так вот, этот мужчина сказал, что забор вокруг той самой стройки снесли, кран разобрали, а двери и окна на первом этаже в доме заварили. Похоже, зашевелились, наконец. — Что ж, это следовало бы сделать давно, — сказал Павлов. — Я не это хотел услышать. Это твоя работа. Артем пожал плечами. Я просто написал обращение в соответствующую инстанции. Дело не только в стройке. Разберутся с этой, всегда найдётся что-то другое. Нужно искать причину этой жуткой тенденции, а не устранять следствия. Бесполезно подставлять тазы под текущий раковиной. Необходимо менять кран. Всё верно, пробормотала Карина. Она вспомнила, как сама недавно пыталась покончить с собой, и по её спине пробежал холодок. Никто не сможет запретить мосты и железные дороги. Пойдём, я провожу тебя, предложил Артём, взяв женщину под локоть. Как только Карина скрылась за металлической дверью подъезда, ему позвонила Мия. Обменявшись приветствиями, девушка поинтересовалась: "Ты сегодня вечером свободен?" "Вообще-то у меня всегда есть чем заняться. Что-то случилось?" "Да, мне нужна твоя помощь. Мужская", подчеркнула Мия. "Заедешь ко мне на часок?" Пожалуйста, Артём вздохнул и посмотрел на часы. Сбрось мне свой адрес, возможно, после 9, и я смогу подъехать.